И вот его тяжелые костяные шаги зазвучали на палубе, которая, словно геологические пласты, вся уже была усеяна круглыми углублениями, следами, оставленными этой необычайной поступью. Если же вы решились бы разглядеть попристальнее его ребристый, корявый лоб, то и там увидели бы вы необычайные следы, следы бессонной, неустанной, одинокой мысли.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 Иступленный решимостью во взоре. Приближался вечер, и вдруг он застыл у борта, Упершись костяной ногой в пробитое там углубление, а Рукой ухватившись за ванты, И приказал Старбику звать всех нашканцы. «Сэр!» — только и проговорил в недоумении старший помощник, Услышав приказ,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 «Хорошо!» — крикнул Ахав с дикой радостью, заметив общее одушевление, какое вызвал, словно по волшебству, его внезапный вопрос. «А что потом? Спускаем вельботы идем в погоню! Под какую же песню вы гребете?»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 Каждый из них вздрогнул, будто пронзенный каким-то своим, отдельным воспоминанием. «Капитан хаф заговорил Тэштиго. «Этот белый кит не тот ли самый, которого называют некоторые Моби-Дик?» «Моби-Дик!» — вскричал хаф «Так ты, значит, знаешь этого кита, Теш?" «Он взмахивает на особый манер хвостом, сэр, перед тем, как уйти под воду?» — спросил индеец. «И фонтан у него особенный, верно, капитан Ахав?» — подхватил Деггу. «Устистый, даже для кашалота, и очень сильный. И в шкура у него один, два, три, о, много-много гарпун, а?» «Капитан!» — несвязно прокричал Квикик. «И все такая крути-верти, похоже на... на...» И, не находя слова, он стал вращать рукой, словно раскупоривая бутылку. «Похоже на... на... на штопор!» — воскликнул Ахав. «Верно, Квикик! У него в теле много гарпунов, и все перекрученные и погнутые!» «Верно, Дэггу! Фонтан у него большой, словно целая копна пшеницы, и белый, как гора овечьей шерсти у нас в Нантаките, в пору ежегодной стрижки!» «Верно, Тэштиго! Ныряя, он высоко вскидывает хвост. Точно это лопнувший кливер треплется в шквал!» «Смерть и дьяволы!»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 «Не тот ли это Моби Дик, что оставил тебя без ноги?» «Кто говорил тебе об этом?» — вскричал хаф но потом, помолчав, сказал. «Верно, Старбек. Верно, молодцы мои. Это Моби Дик сбил мою мачту. Моби Дик!»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 Превратил меня на веки вечные в жалкого, неуклюжего калеку!» И, воздев руки ввысь, он выкрикнул свои безмерные проклятия. «Да! Я буду преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальштрёмом, и за пламенем Погибели!»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 Благослови вас Бог, люди. Ни то рыдание, ни то восторг звучали в его голосе. Благослови вас Бог. Эштюарт, неси сюда Рому!» Мистер Старбек, почему омрачилось твое лицо? Или ты не согласен преследовать белого кита? Не готов? Помериться силами с Моби Диком. Я готов помериться силами с его кривой пастью и пастью самой смерти тоже, капитана хаф если это понадобится для нашего промысла. Но я пришел на это судно, чтобы бить китов, а не искать отмщения моему капитану. Сколько бочек даст тебе твое отмщение, капитана Ахав, даже если ты его получишь? Немного будет оно стоить на нашем Нантакецком рынке. Нантакецкий рынок! Что мне за дело до него? Но подойди ко мне, Старбек. Здесь надо копнуть поглубже. Пусть деньги — мера успеха, друг.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 Звук-то получается сильный, да какой-то полый. — Мстить бессловесной твари! — воскликнул Старбик. — Твари, которая поразила тебя просто по слепому инстинкту! Это безумие! Капитана Хав, питать злобу к бессловесному существу — это богохульство! — Опять послушай то, что лежит глубже!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 Правда не имеет пределов. Не гляди ты на меня так, слышишь? Взгляд тупицы еще непереносимее, чем дьяволов взгляд. Ага, вот ты уже краснеешь и бледнеешь. Мой жар раскалил в тебе гнев. Послушай, Старбик, сказанное в пылу гнева не оставляет следов.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 В своей огненной жизни взгляни на команду, друг Старбек. Разве все они не заодно с Ахавом против белого кита? Погляди на Стабба, он смеется. Погляди вон на того чилийца, он просто давится от смеха. Может ли одинокое деревце выстоит в таком урагане, Старбек?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 В то время как трое помощников со строгами встали рядом с ним, остальная команда окружила их плотным кольцом, капитан Хаф в несколько мгновений молча разглядывал лица своих подчиненных, и глаза, встречавшие его взор, горели диким огнем, словно красные зрачки кайотов, устремленные на вожака.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 Я назначаю вас виночерпием и трём моим родичам-язычникам, Вот этим трём благороднейшим, знатнейшим господам, Моим доблестным гарпунёрам. Вы гнушаетесь таким назначением? А как же великий папа омывает ноги нищим, Пользуясь собственной тиарой вместо кувшина?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 И снова, в последний раз, в обезумевшей толпе, пошел по кругу полный жбан. Потом Ахав взмахнул свободной рукой, все разошлись, и капитан спустился в каюту.